Дементьев вопрошает эхо. Анфиса шла по старой запорошённой лыжне, а Дементьев рядом, снежной целиной. Дикий, нетронутый человеком лес расступался перед ними, показывал заповедные свои тайны. Лыжи скользили легко, чистый снег празднично сверкал под солнцем, и мороз сегодня настроен был миролюбиво. Он лишь покусывал не давал стоять на месте. А на ходу не трогал и угадывался лишь по отвердевшим чужеватым губам и струйкам пара, вылетающим изо рта. Брусники тут завались, деловито рассказывала Анфиса, знакомя Дементьева с местными достопримечательностями. А из той вон пади наши хозяйки вёдрами грибы таскают. Вот женитесь у нас. «Будете рыжики солить?» «Рыжики?» — счастливо переспросил Дементьев и от полноты чувств ударил лыжной палкой по ближнему стволу. Еловая лапа, отягощенная непосильной снежной ношей, дрогнула в вышине и уронила ком снега. Дементьев вскинул голову и подставил разгоряченное лицо щекочущей изморози. «А мне у вас нравится...» — признался он, догоняя Анфису и любуясь ею. — Жаль, не знал я раньше про... про этот лесопункт. Анфиса недоверчиво покосилась на него. — А это место чем знаменито? — Эхо тут интересное! Вот послушайте! Анфиса остановилась и по-хозяйски требовательно крикнула. — Эй! Застоявшаяся без работы эхо охотно подхватила крик Анфисы и пошло перекатывать его со ступеньки на ступеньку, удаляясь и затихая. И Дементьев тоже крикнул и настороженно прислушался к ступенчатому эху. Крик Дементьева ринулся в догонку за Анфисиным. В дальней глухомане настиг его и слился с ним. Правильное эхо! — одобрил Дементьев. Они взобрались на вершину невысокой горушки. Дементьев взмахнул лыжной палкой, приглашая Анфису полюбоваться дикой лесной чищобой, заваленной снегом. — Каково, а? Прямо на полотно просится. Анфиса добросовестно осмотрелась вокруг. Откровенно говоря, она никогда не понимала тех людей, которые приходили в нестерпимый восторг, при виде красивенького пейзажа, какой-нибудь замысловатой тучки в небе или румяного заката. А уж восхищаться лесом Анфиса и совсем не умела. Она выросла в лесном краю, перевидала на своем веку многие тысячи деревьев, зимой и летом, утром и вечером, и лес в любом своем обличье был для нее слишком обычным и примелькавшимся явлением чтобы им стоило восхищаться но сейчас ей захотелось вдруг увидеть лес глазами дементьева и кажется это удалось анфисе Ззиа нахлобучила пышные шапки на макушке деревьев выгнула стылые ветки, опушила инем каждую иголку ни одной не пропустилатрогим холодком веяла от густого молодого ельника у подножия которого на снегу залегли размытые сизые тени. А от мачтовых сосен пахнуло вдруг на Анфису теплом. Казалось, бронзовые стволы досато напитались летним солнцем, и оно просвечивает сейчас изнутри сквозь тонкую чешуйчатую кору. В чещобе раз-другой робко стукнул невидимый дятел и замер, боясь нарушить царственную тишину. Анфиса была уверена еще немного, и она поняла бы скрытую от нее прежде красоту леса. Но в это время к ней вдруг пришло неуютное чувство, будто не только она смотрит на лес, но и он на нее. И не только смотрит, но и видит всю ее целиком, со всей ее неправильной, запутанной жизнью, которую она хотела бы скрыть от Дементьева. «Пойдемте, холодно стоять» угрюмо сказала Анфиса, и скользнула на лыжах с горки. Дементьев нагнал ее в низине и сразу же похвалил. «Хорошо вы на лыжах ходите. Я бы вам первый разряд дал». «Не все такие добрые. Я же местная. Тут поблизости и родилась». «Странно, — вслух подумал Дементьев. А мне все почему-то кажется, вы издалека сюда приехали». Он замолк на миг, проверяя себя, и выпалил убежденно. «Заморская принцесса вы!» «Так уж и принцесса самая настоящая! Я еще таких не встречал!» Анфиса посерьезнела, но, не зная, как ей быть, ответила в привычной своей поддразнивающе-завлекающей манере. «Да бросьте вы, Вадим Петрович, так я вам и поверила. в ленинграде учились и не встречали. Да там, небось, такие принцессы на каждом углу газировкой торгуют. Комплиментщик вы!» Дементьев резко остановился, будто споткнулся на ровном месте. И Анфиса остановилась, испуганно и виновато глянула на него. С каждой новой встречей ей все труднее и труднее стало разговаривать с Дементьевым. Анфиса никак не могла найти правильный тон, Держаться с Дементьевым так, как она обычно держалась с Ильей и другими своими кавалерми было нельзя. Это Анфиса хорошо чувствовала, а как надо — не знала и частенько срывалась. — Вы это серьезно? — с тревогой в голосе спросил Дементьев. — Плохо же вы меня знаете. — А мы сейчас проверим. Он набрал полную грудь воздуху и повернулся к Чищобе. «Ведь не встречал!» Эхо чуть помедлило и отозвалось. «Няу! Няу! Эу!» «Слышали?» — торжествовал Дементьев победу. «Лес врать не будет!» Анфиса поспешно отвернулась. «Чудик вы!» И первой двинулась вперед. Незнакомая ей прежде ласковая, признательная и лишь самую малая снисходительная улыбка скользнула по лицу Анфисы. Они вышли к скованной морозом реке. На противоположном берегу открылись длинные штабеля бревен, приготовленных к, к сплаву. — А это что? — удивился Дементьев. — Неужели наш поселок? — Он самый! — Анфиса помрачнела, будто спустилась с небес на землю догоняйте она решительно свернула с лыжни и помчалась прочь от реки дементьев ринулся за ней в поселок они вернулись уже в сумерках на крыльце общежития анфиса сняла лыжи сбила налипший снег прыгая на одной ножке по улице пробивался петька чуркин с авоськой из которой наружу высовывался русалачий хвост крупные трески дементьев схватил петьку и поднял в воздух куда путь держишь гражданин хороший пусти завопил петька размахивая авоськой и норовям мазнуть Дементьева русалачим хвостом по лицу скажи чей тогда отпущу ты моему папке выговор влепил не буду я с тобой разговаривать Ага, значит ты чуркин не говорил я этого Пусти, бюрократ несчастный. Дементьев счастливо засмеялся, будто похвалу у себя услышал, и отпустил парнишку. Это меня так в их семье величают, поняли? Анфиса?» и крикнул Петьке: "Заходи как-нибудь, интересную книжку с картинками дам почитать". В ответ на приглашение Петька скомкал снежок и запустил Дементьеву в спину. «Боевой», — одобрительно сказал Дементьев, поеживаясь от удара. «Люблю детей. А вы?» Вопрос застал Анфису врасплох. «Не очень. Беспокойные они». «Ну что вы!» — Дементьев впервые не согласился с Анфисой. «Это такие чудесные человечки!»